Глава 4. Помогу тому, кто в этом не нуждается. Вернемся обратно в спасенную от огня деревню к бездыханному лорду. «Что с ним?» – бормотала я, вновь ощупывая крепкое мужское тело. «Что это за нежная порода мужчин такая? Чуть чего и вырубился. Точнее, я вновь определила отсутствие пульса и пробормотала». Точнее, сразу коматозное состояние. бегал же, прыгал, магией тут разбрасывался. И оп, опять умер. «Наместник!» Возле тела мага рухнул дородный господин, бесцеремонно спихнув меня на траву. «Вы что же, все же живы?» И такая обеспокоенность во взгляде. Я лишь открыл рот от подобной постановки вопроса. «Простите, а почему он не должен быть жив?» Мужчина, явно меня услышавший, не счел нужным ответить. Вместо этого бесцельно похлопывал по рубашке мага и громко прочитал. «Мужчина!» — повысила я голос, пытаясь добраться до тела своего пациента через препятствие. «Куда там? Эту огромную тушу было не обойти, не объехать!» «Госпожа лекарь!» — ко мне подбежала одна из женщин, помогавших в лечении пострадавших. «Маги из столицы хотят забрать людей в городской госпиталь!» «Вы даете разрешение?» Я немного растерянно оглянулась. Даже удивительно, что местные жители до сих пор не отдались всецело в руки квалифицированным местным медикам, а стоят гурьбой и дружно на меня смотрят, явно ожидая разрешения. «Да, пусть только будут поаккуратнее с теми, у кого переломы. Им нельзя двигаться». Женщина быстро поклонилась, согнувшись почти пополам, и побежала обратно, передавая мои слова. Жители после ее слов расступились пропуская магов. Те же, в свою очередь, уважительно посмотрели в мою сторону, а кто-то даже поклонился. «О, так вы лекарь!» От хриплого, заискивающего голоса, прозвучавшего прямо по духам, я непроизвольно вздрогнула и резко развернулась. Толстяк, тот самый, что буквально минуту назад делал вид, что меня не существует, сейчас обворожительно улыбался во все зубов двадцать, что у него остались относительно целыми. «Вы тот самый лекарь, обещанный Лорену?» Я внутренне напряглась, не желая знать, кто этот самый Лорен. Как он неожиданно пояснил. «О, наш город уже почти год живет без лекаря!» Я поджала губы, не желая говорить с ним и объяснять, что он ошибся. А вместо этого снова присела возле тела мага-вампира, если я правильно определила его вид или сущность. В общем, я сейчас пыталась понять, что с ним не так. Тем временем мужчина разливался соловьем, думая, что нашел того самого лекаря. Я бы пропустила его болтовню мимо ушей, если бы не странные фразы. «После смерти сэра Джона Кэрри мы были уверены, что нам придется обходиться редкими поездками в столицу, а уж бедные слои населения просто не могут себе позволить даже маломальской помощи. Мы живем обособленно от основного континента, и магов, желающих селиться в нашей стране, очень мало». А уж не в столице, так и подавно. Сэр Джон был единственным лекарем на весь город, и пусть магом был посредственным, но он никогда нас не оставлял. Представьте, как мы были взволнованы его смертью, и только когда нам сообщили, что он оставил завещание своему преемнику, мы смогли выдохнуть. И то вас пришлось ждать почти год. И, если честно, мы не ожидали, что лекарем будет... Он скептически посмотрел на меня. «Женщина!» Но тот же исправился. «Но все равно! Вы не представляете, насколько мы рады, что лекарская лавка на Цветочной улице наконец-то обретет своего хозяина. Могу вам обещать, что я, как мэр и руководитель города, со своей стороны сделаю все возможное, чтобы вам было у нас комфортно. Вы не пожалеете, госпожа Мак-лекарь?» Джон Кэрри, Цветочная улица. «Лекарская лавка? Мне кажется, или совпадений слишком много?» «Это же не то, о чем я думаю?» «Нет же!» Стараясь заглушить вопросы, бьющиеся в сознании испуганными птицами, я пробормотала «Но я не маг?» «Как не маг?» — вытянул он раскормленную физиономию. «Но нам обещали именно мага!» Я не знала, что ответить на этот вопрос. «Но мои бы кто ответ дал?» поэтому переключилась на дела насущные. «Вы можете рассказать, что с ним такое, или нет?» Снова светя фонариком на зрачок помирающего, осведомилась я. В этот раз глаза не были черными, они были ярко-алыми. От догадки, почему глаза вампира поменяли цвет, мне немного поплохело. Но главное, зрачок снова среагировал, и это говорило о том, что пациент скорее жив, чем мертв. «Так он же отдал свои годы жизни!» Толстяк сначала пожал плечами, а затем спохватился и сочувствующе вдохнул раза два. «Бедняга! Столько для нас сделал! И такая неминуемая смерть! А я ему говорил, что не стоит это того. Люди мрут, как мухи. Если каждого спасать ценой своих лет жизни, то ничего хорошего не будет». Но он не знал жалости ни к себе, ни к другим. «Он же жив еще. Без своей силы вампиры долго не живут». Покачал он головой. Это настоящее чудо, что он вновь поднялся и смог спасти деревню и эту часть леса. Боюсь, если бы не это, мы пришли бы поздно и не смогли остановить пожарище. Мэр развел руками, показывая, что он бы, конечно, хотел сделать все возможное, но вы ах. Сейчас же за его спиной пришедшие маги-погодники, или как их еще назвать, если они управляли руслом реки, полевая им тлеющие дома, заканчивали работу мага. И, надо сказать, они в впятером сделали не больше, чем он один. Значит, передо мной довольно сильный экземпляр. Я, прищурившись, посмотрела на умирающего. Вампир. Получается, я правильно догадалась? Вот кто бы знал, что мне в жизни пригодится знание магических раз Догадываюсь я, какое чудо ему помогло вновь выжить. Он с нами со всеми попрощался и ушел. Тем временем гундел над ухом мужчина. Мы были уверены, что больше не увидим господина наместника. А вот... Нож есть? Прервала я бесполезный треп. Нож? Его лицо мгновенно приобрело пунцовый оттенок, а язык начал заплетаться. Зачем нож, госпожа? Кинжал, лезвие! Перечисляла я, начиная терять терпение. У меня тут пациент, то есть... Тьфу ты, вампир помирает! «У меня есть». Мимо нас как раз проходил невысокий маг, помогающий восстанавливать деревню. Он протянул мне длинный изогнутый кинжал, а потом с надеждой заглянул в лицо. «Вы сможете спасти его? Он был очень хорошим наместником. Честным?» «Даже слишком», — проворчал мэр. Но, поймав мой взгляд, закашлялся и сотворил крайне озабоченное лицо. «Как бы я хотел ему помочь! Но судьба не была...» договорить да он не успел потому как я резко полоснула себя по запястью и буквально напоила появившейся красной жидкостью в губы мужчины. «Вы что?» — схватился за заволосы мэр. «Это строжайше запрещено! Вампирам нельзя давать человеческую кровь!» «Это крайний случай», — пробормотала я, следя за тем, чтобы пациент не захлебнулся. «Будем считать, что это капельница». «Вы не понимаете!» Меня грубо оторвали от вампира и развернули на 180 градусов. «Это противозаконно. Первый дом вампиров посадит вас в темницу. Городская стража выдвинет обвинение и заберут лавку, и мы снова останемся без лекаря». «Руку уберите!» Я так посмотрела на хваткую конечность, что пальцы на ней как-то сами собой разжались, а мужчина, насупившись, пробормотал. «И все же вы не должны так делать». «Считаете лучше, чтобы он умер?» «В крови душа!» Он посмотрел на меня со смесью страха и какого-то офигевания от моей наглости. Кровь человека связывает его с вампиром крепкими нитями жизни. Их судьбы будут переплетены навечно. И во избежание злоупотребления таким способом любой сторон он запрещен для всех. Вампиры не хотят становиться марионетками людей, а люди боятся, что вампир пристрастится к их крови и будет использовать как живой энергонакопитель чтобы жить дольше. Поэтому вампиры не пьют кровь людей». Я немного нервно пережала рану на запястье, раздумывая о том, что не хотела бы стать десертом для кровососущего. «С другой стороны, он уже пил мою кровь, так что...» «Я спасала своего пациента», — ответила четко. «И не могу по-другому. Если есть способ дать кому-то жизнь, и это не грозит мне ответной смертью, тогда это того стоит». А про себя добавила что часто мы, медики, как раз спасаем чужие жизни, все же жертвуя собой. Если не говорить о крайностях, то даже наш постоянный недосып, вечные дополнительные смены, часы, когда мы караулим сложных пациентов взамен положенного отдыха, а потом снова идем и работаем. Мы просто такие. Поэтому, ну, вампир, ну, кровь пьет, чтобы жить, но не убил же он меня в самом деле, так что пусть живет». Как раз позади меня раздалось шевеление, и маг-вампир-утопленник-наместник открыл глаза. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я, наклоняясь и стараясь не ежиться под абсолютно алым светящимся взглядом. «Боже мой, он такой страшный, как у нашей крыски, живущей в Сестринской. У той тоже глаза были красные, а взгляд дикий». В ответ мужчина раздраженно вздохнул, явно недовольный, что ему помереть не дают, и обратился к мэру, совершенно игнорируя мое присутствие. «Лорд фроб пострадавших всех вывезли!» Толстяк суетливо развернулся и, приставив ладонь к голове козырьком, вгляделся в сторону леса. «Да, господин наместник, всех! Порталами ушли!» «Восстановите деревню и каждый дом. Узнайте, у местных не пострадала ли скотина и речные вещи. Возместите все с казны. Жду от вас документы с расчетами не позже, чем через неделю». Мужичок скуксился, как креветочка, но все же обреченно кивнул. И по факту выполненных работ жду полный отчет. Отчет? Но вам же нечего скрывать. Вампир рывком сел и безмятежно сбросил с рубашки пару травинок, а потом пронзил взглядом толстяка, чего тот побелел, как полотно. — Конечно, господин наместник. Ну вот и прекрасно. — А с лекарем что делать? — перевел на меня стрелки мужик, тыча толстым пальцем. Она утверждает, что не маг, а еще она... она... кровь!» Он выпучил блеклые глаза и подвигал бровями, явно предлагая мужчине самому додумать страшную правду. «Лекарь?» – задумчиво проговорил тот и, наконец-то, посмотрел на меня. От его взгляда у меня мороз по коже пошел. Но не потому, что он был восхитительным, как у властного мачо. Нет, он был холодным и расчетливым. Такой взгляд обычно имеет хирург ненавидящий свою работу и своих пациентов. Для него любой из них просто кусок мяса, который надо разрезать, вылечить, а потом зашить. И все. А мне показалось... Впрочем, неважно Тот самый, что нам обещали прислать? «Да, точно!» — вместо меня ответил мэр. «Нет!» — я встрепенулась. «Все вообще не так! Я понятия не имею, какого лекаря вы ждете!» «Разве не вы наследница Джона керри «Идеально ровная черная бровь, чуть приподнялась на бледном лице мужчины. Его лекарская лавка на Цветочной улице была завещана лекарю, и мы все ожидали, что скоро появится наследник. Да, но я отказалась от наследства. Было непонятно, как объяснить то, что произошло в конторе нотариуса. Там не было моей подписи. «Верните меня обратно!» Взгляд мужчины приобрел какое-то отстраненное выражение. Он встал на ноги, и, несмотря на то, что его немного шатало даже не подумал воспользоваться помощью мэра, услужливо подставившего ручку. «В прошлом мире вас больше нет, мисс. Просто смиритесь». Я нахмурилась, встав с ним рядом и требовательно заглянув в глаза. Несмотря на то, что я была довольно высокого роста, он все равно был меня существенно выше, а еще шире, и держался, словно король после битвы. «Что значит нет? Если рассуждать логически, то меня там быть и не может, «Потому что я здесь...» «Я имел в виду, что ваше тело там погибло. Вам некуда возвращаться», — довольно жестко проговорил он, но потом подумал и добавил. «Мне жаль». Я покачнулась. «Да ну, бред! Бред же!» «А как тогда я сюда попала? У меня здесь есть тело. Или хотите сказать, что оно раздвоилось? Одно умерло там, а второе перенеслось сюда». Под трагический вздох мужчины и раздраженные закатывание глаз я вытащила из кармана стандартной формы медицинского работника стетоскоп и потрясла им перед аристократическим носом. «А это тоже раздвоилось, да? Один остался в бездыханном теле, а второй перенесся со мной. Простите, но это похоже на чушь. Ваша магия даже понятия не имеет, как такие штуки делать. Судя по тому, что я здесь увидела, вы до сих пор к краном подорожник прикладываете». К горлу начала подкатывать паника, но я усилием воли задавила ее в себе. Это бред сумасшедшего. Не может все так глупо для меня закончиться. Не для этого я столько лет училась, так много и кропотливо работала. Я только-только начала на ноги вставать. Еще немного стала бы старшей медсестрой. А там кто знает, возможно, моя мечта о профессии терапевта была бы быстро достигнута. Не могла я просто взять и умереть, чтобы очнуться неизвестно где и в компании каких-то сумасшедших. Послушайте. До локтя дотронулась ладонь мужчины. Ее прохладная поверхность, даже сквозь хлопковую ткань костюма, ощущалась так, что по коже побежали непрошенные мурашки. «Не трогайте меня!» Я сбросила его руку и шарахнулась в сторону. На глазах блестели злые слезы. «Я не собираюсь с вами идти куда бы то ни было!» Они врут, они все врут. «Не может быть, чтобы не было выхода! Там моя жизнь! Там Кира, моя кузина, ее дочки! Я так мало с ними общалась! Так ничтожно мало! Я не могу просто взять и исчезнуть!» Вампир тяжело вздохнул и посмотрел на меня тяжелым немигающим взглядом. В голове помутнело. Окружающее пространство начало расплываться, а тело – терять твердость и расслабляться. «Что вы делаете, наместник?» – скричал на задворках сознания мыр. «Первый дом вампиров не позволит!» «Я и есть глава первого дома вампиров, если вы забыли», ответил ему ледяной голос мага. А потом мое сознание погрузилось в темноту. Последней промлекнувшей мыслью было «Он еще и в мозгах ковыряется, гад!»